Но ничем и никак едыгей не мог им помочь, ибо то, что утилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них. Едыгей понукнул упряжного верблюда, стегнул бичом, и сани покатились назад к разъезду. Вечером накануне новогодней ночи все баронлинцы собрались у едыгея и у кубалы. Так порешили Едыгей и Укубала еще несколько дней назад. «Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам Бог велел», — сказала Укубала, — «не будем скупиться». Едыгей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать. Иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера.